Но мы видим, что первая попытка принадлежит времени до преобразования, принадлежит предтече преобразователя, ибо как скоро русские люди с головой у ордена Нащекина стали взглядывать на Запад, так сейчас же увидали, откуда там то, чего недоставало в России, именно богатство. Увидали, что оно происходит от сильно развитой торговой и промышленной деятельности, от развития города.